«Делать мне больше нечего», – проворчал он, натягивая рубаху. «Вот привязалась, малахольная. Теперь уже от некихся неловко. Придется идти к ней домой, искать порчу». Кошка вертелась под ногами, требовательно мяучая. Но кормить ее было нечем. Мясо они вчера доели, а молоком Дариша не в пример деревенским мурком брезгала. «Не забыть купить рыбу мальчишек», – наказал он себе. Селянские ребята частенько тянули бредень по узкой речушке.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 Ещё Олесина прабабка бегла к нему гадать, и всегда вокруг него крутилась чёрная кошка. Это же или другая. Ведьмарь-то, похоже, нисколько не стареет. А кошка совсем плохая, и котёночка на смену не видать. Он смотрел на них, не веря своим глазам. Дариша никогда не приближалась к чужим людям, особенно к женщинам. Ревновала. Правда, с возрастом всё реже и реже.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 Ему хотелось сказать, так пошли ее к Багнику Лысому. Ты девка красивая, невеста завидная, рано или поздно сыщешь парня по сердцу. Но какое ему дело, да только-только за невестившейся дурехи, которая пока и сама толком не знает, чего ей хочется. Может, и вправду слюбится. «А не другие у тебя есть?» – спросил он. «Откуда?» – неподдельно удивилась она. Он пожал плечами.